Действующая на этапах нестабильного состояния система управления конкуренцией администраторов нередко дает возможность вырваться вперед на тех направлениях, где Россия до этого отставала. Она позволяет концентрировать ресурсы там, где наметился прогресс, или же там, где отставание стало недопустимым. Рынок на них еще не отреагировал, а централизованная система – включающие руководители и экспертов, которые собственной шкурой отвечают за результат, отреагируют должным образом. Особенно в тех случаях, когда не надо искать новых решений, а нужно лишь догнать и перегнать по уже полученным в других странах образцам. Так известная практика советского кино, когда тому, кто получил престижную премию, давались деньги на новый фильм, независимо от мнения публики, позволяло ставить шедевры. Андрей Тарковский, еще отнюдь не снискавший в народе популярность, получил престижную премию на Венецианском кинофестивале за Иваново детство, после чего ему позволили потратить огромные по тем временам средства, позволили нарушить многие запреты с тем, чтобы снять Андрея Рублеву. Не будь советской системой кинематографии, вряд ли в западном мире он сумел бы получить столь большие деньги на такой нестандартный, мало кому понятный в то время фильм, как Андрей Рублев. Вряд ли бы он уговорил какого-нибудь продюсера. Впрочем, Андрей Рублев, как и космический челнок «Буран», служит примером бездарного использования выдающихся достижений ведь фильм долгие годы не выпускали в прокат. Если в условиях нестабильной фазы русской системы управления достигается большее воздействие конкуренции, чем в стабильной западной конкурентной среде, то почему же Россия не переводит свою систему управления в постоянный режим конкуренции администраторов? Почему система управления в России не всегда функционирует так, как она работала при Петре Первом или Сталине? Потому что, находясь в нестабильном режиме, русская система управления разрушает сама себя. Она имеет встроенные ограничения, препятствующие чрезмерной продолжительности нестабильной фазы. Хозяйствующие звенья, а также все население страны защищаются от повышенной жестокости системы. Постепенно они вырабатывают механизм, обеспечивающий относительную безопасность каждого звена, каждого руководителя и подчиненного за счет снижения результативности самой системы управления. Она на глазах становится мягче, без зубия, постепенно теряет действенность. Примером может служить Управление в стиле хронического согласования, достигшее своего пика при Брежневе. В периоды нестабильного состояния системы управления огромные людские жертвы и хищническое использование ресурсов неизбежно приводят к истощению страны и ослаблению ее мобилизационных возможностей. И население, и государственный аппарат нуждаются в передышке, чтобы залезать раны. Восстановить численность, залатать бреши в экономике, восстановить упавший уровень потребления. Как будто именно о нестабильных фазах системы управления говорил Лао Цзы. «Когда правительство деятельно, народ становится несчастным. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь, что он существует».